Глава 21. Элкс смотрела в толпу приглашённых, надеясь на чудо. Больше надеяться ей было не на что. Рэтфилд не отходил от неё весь вечер. Он пошёл с ней даже в уборную и стоял у двери, пока она не вышла. Драгоценные часы уходили. Было уже 10, а Рэтфилд следовал за ней по пятам. Ей хотелось разразиться ему в лицо гневной тирадой или наброситься на него с кулаками. Но она прекрасно понимала, Что делать, этого нельзя. Тогда все узнают о её тайных планах. А теперь уже слишком поздно. Может быть, Мэрик почувствует, что она место себе не находит от беспокойства и придёт. Но тогда разразится громкий скандал, и её родственникам заметить его не удастся. Её родители просто не перенесут такого. Граф Фолькстон постучал по бокалу ложечкой, чтобы призвать гостей к молчанию. Рэдфилд схватил её руку ещё сильнее и без церемонов притянул к себе. Теперь они стояли на помосте совсем рядом. Леди Фолкстоун торжествующе улыбалась. Неожиданно в толпе приглашённых возникло какое-то волнение. И тут Алекс увидела в свете свечей золотистые волосы и знакомую, да более дорогую фигуру. Мэриг. Господи, он всё-таки пришёл. Дамы и господа, откашлявшись, проговорил граф Фолкстоун. Благодарю вас, что пришли сюда в этот чудесный вечер. Я хочу сообщить вам об одном из самых важных событий в жизни нашей семьи. Наконец-то я могу объявить о помолвке моей дочери Элис и Арчибальда Редфилда. Многим из вас он хорошо знаком. Арчибальд живёт в бывшем доме пастора. До этого я с гордостью называл его соседом, а скоро с ещё большей гордостью я смогу называть его зятем. Гости вежливо захлопали. Рэтфилд самодовольно улыбнулся. Эликс бросила на Мэрика полный отчаяния взгляд. Он приближался к помосту, но Эликс сразу же осознала свою ошибку. Она не должна была смотреть в его сторону. Рэтфилд проследил за её взглядом, понял, в чём дело, и ещё сильнее сжал её руку. Он пришёл слишком поздно, моя дорогая. Он не сможет увести тебя с собой. Что бы вы с Мэриком не запланировали на сегодняшний вечер, мне удалось вам помешать, насмешливо прошептал ей на ухо Ретфельд. Элекс попробовала вырвать у него руку, но безуспешно. Он держал её мёртвой хваткой. Не ставьте себя в глупое положение. Вы опоздали, Сент-Мартнос, прокричал Ретфельд. Вы слишком опоздали. Некоторые гости нервно рассмеялись, но другие стали расступаться, пропуская Мэрика вперёд. Теперь они стояли друг напротив друга, и в их взглядах читалась ненависть и неприязнь. «Как вы смеете смущать приличное общество своим присутствием?» Сердито, посмотрев на Мэрика, проговорил граф Фолькстоун. «Я запретил вам появляться здесь». «Я пришел, чтобы помешать объявлению помолвки». Голос Мэрика звучал так уверенно и громко, что все перешептывания сразу же смолкли. Если вы спросите сейчас свою дочь, хочет ли она выйти замуж за Редфельда, то услышите нет. В эту минуту Мэрик находился так близко к Эликс, что она могла к нему прикоснуться. Он посмотрел на нее, и взгляд его небесно-голубых глаз пронзал насквозь. «Пойдемте со мной, Эликс», — обратился он к ней. «Если ты уйдешь с этим негодяем, Эликс, то не получишь ни пени из своего приданного», — прошипел граф Фолькстоун. Эликс увидела, что дамы с жадным любопытством взирали на происходящее. Им было очень интересно наблюдать за этой сценой, напоминавшей театральную драму. «Неужели, лорд Сент-Магнус, вы согласитесь жениться на Эликс, если у нее за душой не будет ни пени?» — насмешливо спросил Мерик и граф Фолькстоун. Мерик едва заметно кивнул Эликс и, ободряюще ей, улыбнулся. «Я захочу жениться на ней в любом случае». И неважно, будет ли она богатой или нищей, все так же уверенно и громко проговорил он. Волнение, мучившее Эликс весь вечер, наконец-то отпустило её. Она сделала шаг в сторону Мэрика. В эту минуту она думала только о том, как бы побыстрее оказаться в его объятиях. Теперь ей было неважно, разразится скандал или нет, и не имело никакого значения, что подумают окружающие. Мэрик пришёл за ней, и публично признался в любви. Что ещё нужно для полного счастья? Но Рэтфилд не желал её отпускать. Наоборот, он резким движением притянул её к себе и крепко прижал к своей груди. Элис почувствовала, что шея её коснулась что-то холодное, металлическое. У неё перехватило дыхание. Боже мой, Рэтфилд держал в руке нож. Гости, которые находились поблизости, тоже заметили нож в руке Рэтфилда и скрикнули от ужаса. Рэтфилд, что вы делаете? Вы хоть что-то соображаете? послышался голос графа. Нет, Рэтфилд сейчас ничего не соображает, ответил за него Мэрик. Он думает только о том, что теперь не сможет завладеть приданным Эликс. А если этого не произойдёт, если он не женится на ней, ему не удастся оплатить свои долги. Мэрик вытащил из кармана какие-то бумаги. Арчибальд Рэтфилд не настоящее его имя. Он то и дело меняет свой облик, фальшивых имен у него множество. Под именем Генри Артура он обманул трех вдов из Херфершира и трех пожилых леди из Йорка. Редфельд, или кем он был на самом деле, еще сильнее прижал к себе Эликс. Ее все передернуло от отвращения и ужаса. «Не делайте глупости, лорд Сент-Магнес, или я убью ее. Мы ведь оба не хотим этого, не так ли?» — проговорил Редфельд. Он стал медленно спускаться по лестнице в сад вместе с Эликс и использовал её в качестве живого щита. Рэтфилд рассчитал правильно. В саду ему никто не мог помешать, но предстояло ещё выйти из сада на улицу. Эликс попыталась высвободиться из рук Рэтфилда, но безуспешно. Хватка его не ослабевала ни на секунду. Прекратите дёргаться, если не хотите, чтобы я вас убил, свирепо проговорил Рэтфилд. Элкс почувствовала, как что-то тёплое стекает у неё по шее. Наверное, Рэтфельд ранил её ножом, когда она пыталась вырваться. И сделал это специально, чтобы запугать. Тёмная сущность этого человека, которую она всегда чувствовала в нём, наконец-то вырвалась наружу. Раньше она думала, что он всего лишь несчастный человек, который хочет жениться на ней по расчёту, но она его недооценила. Оказывается, Рэтфельд способен на убийства. На веранде началось столпотворение. Все были в панике. Гостей невероятно напугал ужасный поступок Ретфельда. Приглашённые устремились к выходу, и из-за них Мэрик не мог сразу броситься за Ретфельдом и попытаться освободить Эликс. "Джейми", позвал Мэрик, стараясь перекричать шум голосов. "Мы не должны позволить ему уйти". Неожиданно Мэрик вспомнил о карете, которая стояла у центрального входа в дом, и в его сердце промелькнула надежда. Возница мог бы помочь им задержать Ретфельда, но спустя мгновение надежда сменилась страхом. Ведь Ретфельд мог воспользоваться этой каретой и увезти с собой Алекс в неизвестном направлении. Джейми кивнул, и они стали пробираться сквозь толпу приглашённых вместе. Некоторые гости пришли им на помощь и тоже принялись прокладывать путь по направлению к Ретфельду. Джейми был потрясён. Он не понимал, как они не смогли различить преступную сущность Ретфельда. Между тем Мэрик напряжённо смотрел в темноту, пытаясь увидеть Ретфельда и Эликс. Наконец, в лунном свете он заметил яркое пятно. Это было платье Эликс. "Они там, бежим", крикнул он Джейми. Мэрик взвесил свои шансы и пришёл к выводу, что преимущество на его стороне. "Некоторые мужчины носят в ботинке нож". Что касается Мэрика, то у него было целых 2. А всё потому, что он всегда вёл беспокойную жизнь, наполненную риском. Его прежняя беспутная жизнь теперь сыграла ему на руку. Да, рядом находилось 20 мужчин, готовых вместе с ним прийти на помощь Эликс, но все они были безоружны. Наверное, никто, кроме Мэрика, не понимал, что Рэтфилда можно победить только с помощью его же средств. А тот уже подошёл к воротам, но стоял перед трудной, практически неразрешимой задачей. Ему нужно было открыть ворота, при этом не выпуская из рук Эликс. Тогда Мэрик решился на отчаянный манёвр. Он вытащил из ботинка один из своих ножей и бросил в замок на воротах. Нож, просветив над самым плечом Рэтфилда, попал в замок и надёжно его заблокировал. "Ты в западне, Рэтфилд", прокричал Мэрик. Теперь их разделяло всего лишь 20 футов. Гости столпились за спиной Мэрика. Он хорошо видел лица Ретфельда и Эликс. В глазах Ретфельда застыло безумие, а в глазах Эликс непередаваемый ужас. Этот негодяй до смерти её перепугал. Мэрику хотелось убить его, но когда он увидел тоненькую струйку крови у неё на шее, у него возникло желание не просто убить, а растерзать и разорвать этого негодяя. Вне себя от гнева, Мэрик сжал в руке лезвие ножа и почувствовал, как на ладони выступила кровь. Нет, это ты в западе, проговорил Рэдфилд. Я требую, чтобы мне заплатили выкуп за Алекс, и тогда я оставлю её в живых. Я не шучу. Я уже её поранил. С этими словами Рэдфилд опять надавил ножом на шею Алекс, и она вскрикнула. У тебя ничего не выйдет, Рэдфилд, крикнул Мэрик, лихорадочно соображая, как поступить. Он понял, куда нужно нанести удар, не рискуя навредить Алекс. На слишком много Тебе всё равно не удастся выйти отсюда живым, сказал он, рассчитывая отвлечь Рэдфилда и внезапно метнуть в него нож. Возможно, но первый погибнет Алекс, возразил Рэдфилд. Или ты не хочешь заключить со мной пари, кто из вас погибнет первым, она или ты? Несмотря на его дерзкий тон, в глазах промелькнул страх загнанного зверя. Мэрик понял, что сейчас самый удобный момент для того, чтобы бросить нож. Рэтфилд слегка ослабил хватку, пошатнулся, и тут Мэрик метнул в него нож. Но не учёл одной вещи. У Рэтфилда была молниеносная реакция, и до того, как нож вошёл в его тело, он успел бросить своё оружие в Мэрика. Резкая боль пронзила его тело. Последнее, что Мэрик услышал перед тем, как потерять сознание, отчаянный крик Эликс. "Мэрик, нет!" Эликс была спасена. Остальное не имело для него значения. Прошло 2 недели. Всё это время жизнь в доме Фолкстоунов была наполнена волнением и суетой. В доме постоянно толпился народ, хотя доктора рекомендовали больному тишину и полный покой. Всем хотелось узнать о здоровье человека, героически спасшего дочь графа Фолкстоуна. Нож Рэтфилда вонзился в грудь мэра рядом с лёгким, и он потерял много крови. Почти всё это время он не приходил в сознание. Сразу после трагедии, разыгравшейся в саду, она распорядилась, чтобы Мэрику устроили в одной из лучших спален дома Фолькстоунов. Все эти две недели она почти не отходила от его постели и покидала комнату только для того, чтобы поспать пару часов или передать посетителям новости о состоянии его здоровья. Эшбе де Верри также ни на минуту не покидал дом Фолькстоунов. И он и Джейми очень беспокоились за Мэрика. Граф Ольгстоун до сих пор не мог поверить в случившееся. Как он мог не раскусить Редфельда? Мартин Сент-Магнус, брат Меррика, тоже все эти дни находился в гостиной Ольгстоунах. Чтобы как-то отвлечься от тревожных мыслей, он читал. Каждый раз, когда Эликс входила в комнату, Мартин с беспокойством смотрел на нее в ожидании новостей о самочувствии Меррика. Выглядел он очень измученным. Впрочем, как и все. Элекс не могла забыть, с каким презрением Мартин разговаривал с мэриком библиотеки, но его горячее участие тронуло её. Ей хотелось его подбодрить, но, к сожалению, обрадовать хорошими новостями пока не могла. Мэрик по-прежнему почти всё время находился в бессознании. Он приходил в себя всего лишь на несколько секунд и снова погружался в беспамятство. Элекс уже еле держалась на ногах, но проявляла редкую волю и терпение. И только когда остановилась совсем уж не в моготу, принимала помощь окружающих. Боже мой, Мэрик чуть не погиб из-за нее. Да и сейчас он находился на грани жизни и смерти. Он пошел на смертельный риск, чтобы спасти ее. Это ли не доказательство его верности и преданности? Мэрик Сент-Магнус любит ее. По-настоящему любит. Каждый раз, когда Эликс приходила в голову эту мысль, она заново ее потрясала. И почему она поняла это только сейчас? Когда Мэрик находится на грани жизни и смерти. Ты не должен умереть. Ты не должен умереть сейчас, когда я узнала, что ты любишь меня по-настоящему, как заклинание повторяла она. Однажды утром доктор сказал, что Мэрику умрёт, если к вечеру не придёт сознание, и причиной его смерти станет не рана, а истощение. Мэрик очень ослабел. Он не ел уже целых 5 дней. Они пробовали его накормить, но безуспешно. Всё, что им удалось сделать, это влить в рот немного бульона. Доктор пришёл ближе к вечеру, чтобы сменить повязку и осмотреть больного. Он горько покачал головой, когда закончил осмотр. Мне очень жаль, но состояние его безнадёжно. Он скоро умрёт. Его пульс стал ещё слабее, чем утром. С этими словами доктор положил руку на плечо Эликс, чтобы хоть как-то её утешить. Если он начнётся, то это вероятно уже в последний раз. Нет, это невозможно. Он не должен умереть. Ведь впереди их ждёт долгая счастливая жизнь. Ведь Алекс ждёт от него ребёнка. Теперь у неё не было ни малейшего сомнения в том, что она беременна. Алекс закрыла дверь комнаты, в которой лежал Мэри. Всю эту неделю ей хотелось сделать это, но она не решалась, боясь обидеть тех, кто переживал за Мэри. Она легла на постель рядом со своим возлюбленным и прижалась к нему. Близость Мэрика и тепло его тела успокаивали её. Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Ей вдруг вспомнилось, как они точно так же лежали под деревом на покрывале во дворе церкви Святой Инсвиты. В тот день Мэрик был полон жизни и любви к Алекс. Слёзы текли по её щекам, а сердце сжималось от мучительной боли. Мэрик всё-таки бросает её. Совсем не так, как она думала раньше. Не ради другой женщины. Он решил изменить ей со смерти. Мэри научил её радоваться жизни, научил любить, а теперь оставляет одну. Как он мог так с ней поступить? Будь он проклят. Почему? Почему он решил меня покинуть? Уже не в первый раз подумала Элис. Но теперь мысль эта обрела другое значение и вызвана была не горем и отчаянием, а злостью на Мэрика. Да как он смеет Гнев на него становился всё сильнее. На какой-то момент разум её словно помешался, и она, что есть силы, ударила Мэрика ногой. "О, почему ты пинаешься?" едва слышно пробормотал он. Элкс вскрикнула и вскочила с постели. Она никак не ожидала услышать голос Мэрика. Голос его был слабым, едва слышным, но Мэрик заговорил, и это главное. "Господи, ты очнулся!" вне себя от восторга вскричала Элкс. но восторг сразу же сменился страхом и беспокойством. «Ты не должен снова засыпать!» Доктор сказал, что если сегодня вечером ты не придешь в себя, то уже никогда не проснешься. Эликс коснулась пальцем шеи Мэрика. Она видела, как это делал доктор. Ей довольно быстро удалось нащупать его пульс. Он бился гораздо ровнее и сильнее, чем все эти дни, и она облегченно вздохнула. «Как ты себя чувствуешь?» Взгляд его небесно-голубых глаз стал более осмысленным, пусть и не таким живым, как раньше. Она дотронулась ладонью до его лба, думая, что у Мэрика сильный жар, но ошиблась. Лоб его был совсем не горячим. «Я голоден», — проговорил он. Даже этих два коротких слова утомили его. Она схватила колокольчик и что ей сила начала звонить. Все это время не отводило взгляда от лица Мэрика. Ей казалось, что стоит отвернуться, и он опять впадет без памятства. Она почувствовала, что Мэрик коснулся её руки, и опустила глаза. Он хотел сказать ей: "Я здесь, Эликс, теперь всё будет в порядке", но язык его не слушался, и он передал своё чувство прикосновением руки. Слёзы опять полились из глаз Эликс. Продолжая плакать, она открыла дверь, чтобы взять из рук служанки поднос с едой. Но, несмотря на слёзы, девушка понимала, что худшее уже позади. Мэрик не умрёт, он поправится. Прошло несколько дней. Мэриг постепенно выздоравливал. К счастью, прогнозы доктора не сбылись. Скорее Мэриг даже смог, лёжа в постели, принимать гостей, хотя всё ещё быстро утомлялся от разговоров. Его навещали Эш, Джейми и Мартин. Несмотря на то, что братья за всё это время перебросились всего парой слов, Эликс видела, что болезнь Мэрига примирила их. Она понимала, что Мартин и Мэриг очень разные люди. Ну, надеелось, что они больше никогда не будут враждовать. А однажды Мэрика навестил даже граф Фолькстон. "Я хотел бы попросить у вас прощения", заговорил граф и сел на стул у постели раненого. Ещё никогда Алекс не видела отца таким измученным. Было очевидно, что все испытания последних дней утомили его не столько физически, сколько морально. Поступок Мэрика поразил старого графа. Он понял, что был к нему несправедлив. Не в его привычках было менять свои суждения о чем-либо или о ком-либо, и все эти дни он тяжело раздумывал. «Я был несправедлив к вам. Вы спасли моей дочери жизнь. Я и не думал, что вы способны на такой благородный поступок. Если вы не передумали и все еще хотите жениться на Эликс, я согласен на ваш брак». Избегая встречаться с глазами Мэрика, проговорил граф. Мэрик кивнул и с трудом сел на постель, облокотившись на подушке. Он ласково посмотрел на Эликс. «Я хотел бы жениться на вашей дочери, как только смогу встать с постели. Я чувствую, что наша жизнь с Эликс будет счастливой. Впереди у нас только светлые дни, и я с нетерпением жду нашей свадьбы». Эликс нежно ему улыбнулась. «Прекрасно», — Кашлинов сказал граф Фолькстоун. «Его смутило такое явное проявление чувств. Я оставлю вас одних. Думаю, вам многое нужно обсудить. Как только граф Фолькстоун ушел, Мэрик с нежностью улыбнулся Эликс и подвинулся, чтобы она смогла сесть рядом. «Иди сюда. Я хотел бы взять тебя за руку, ведь пока это все, что могу для тебя сделать», — проговорил он. Эликс села к нему на постель. Близость к Мэрику успокоила ее. Все эти дни она и не смела мечтать, что когда-нибудь они опять смогут сидеть рядом, и Мэрик будет держать ее за руку. С тех пор, как он пришел в себя... Элис не решалась заговорить с ним о происшествии в саду, но теперь рискнула. Она принялась нежно гладить его грудь. "Знаешь, весь Лондон обсуждает твой героический поступок. Все удивляются твоей смелости и самоотверженности. Я и сама удивляюсь. Когда Рэтфилд схватил меня и потащил в сад, я была уверена, что мне не жить. Но тебе всё-таки удалось меня спасти. Если бы не ты, он бы совершил задуманное." Я думаю, что Рэтфилд всегда был безумен, но до поры до времени успешно это скрывал. Мэрикс сжал её руку. Честно говоря, я тоже испугался. Когда я увидел царапину на твоей шее, готов был разорвать Рэтфилда. Кажется, в эти минуты я действовал неосознанно. Раньше я не считал себя смелым человеком и ни разу в жизни не совершал героических поступков. Но теперь понял, что раньше мне просто не за что было бороться, а теперь Теперь у меня есть ты. Мэрик принялся играть с ее волосами. В глазах его промелькнул странный блеск. Мне кажется, что слухи об этом происшествии не верны. Ведь это ты спасла меня в другом, высшем смысле. Именно благодаря тебе я изменился. Эликс покачала головой. Я не согласна с тобой. Ты тоже спас меня в другом, высшем смысле. Именно благодаря тебе я почувствовала вкус к жизни. Ну тогда, облегчённо вздохнув, сказал Мэрик, тогда мы квиты